Голова у нее была тяжелая, и глаза воспаленные бессонной ночью сухие. Странное спокойствие было в груди, сердце билось ровно и думалось о простых вещах. Рано я самовар поставила, выкипит, пускай не подольше поспят сегодня, замучились оба.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 «Восходит солнце», — говорил Хохол, — «и облака бегут. Это лишнее сегодня — облака». И вышел в кухню, растрепанный, измятый сном, но веселый. «Доброе утро, Ненька! Как спали?» Мать подошла к нему и тихонько сказала. «Уж а ты, Андрюша, рядом с ним иди».